В широко известно, менее знакомо горение металлов в парах серы. Штатил укрепляет вертикально большую пробирку, наполненную на одну треть серой, и нагревает до кипения. Затем в пробирку опускает пучок тонкой медной проволоки, можно предварительно нагреть, и наблюдают бурную Реакцию. Экстрасенсы Еще несколько лет назад публикации об экстрасенсах, телепатах, колдунах, магах, филиппинских хиллерах и прочей паранормальной публике периодически. появлялись не только в бульварной прессе, где они и сейчас передки, но и в солидных центральных изданиях. В настоящее время, как пишет одно из таких изданий, газета «Известия», кривая чудес в последнее время ползет вниз. Куда-то канули чудаки, увешанные утюгами, народ... не расхваливает заряженные чумаков газеты, в воздухе не парит левитирующей йоги. Хашпировский не избавляет человечество от псориаза. Куда же делась та огромная армия экстрасенсов и прочих феноменов, которые еще недавно так активно завоевывала рынок медицинских и прочих услуг в нашей стране. Примечание. Даже затрудняюсь охарактеризовать эти прочие услуги. Назвать их психотерапевтическими, наверное, будет неверно. Сказать, что это услуги по оказанию духовной помощи нельзя – так как это тоже не соответствует действительности. Кто-то был вытеснен из этого бизнеса, а кто-то стал преуспевающим академиком парапсихологии или оккультных наук, или магистром какого-либо колдовского ордена. О них сейчас, может быть, не так много пишут, Но это особо и не влияет на успешность их бизнеса. Ведь желающих быть обманутыми в нашей стране всегда хватает. Но как же тогда все те публикации о многочисленных феноменах? Неужели все обман? Похоже, что так. Способов ввести в заблуждение неискушенную публику за историю человечества было придумано огромное количество. Многие из них и используются феноменами. О том, как это делается, рассказывает в книге «Мошенничество в России Романов. Не раз мы воочию видели. цирки, трюки с ясновидением, телепатией, левитацией и многие другие вещи, с помощью которых любой склонный к маломайской авантюре может стать блистательной звездой экстрасенсорики, ничем не уступая в известности и популярности великим и признанным российским колдунам и целителям. Можно вспомнить стриптиз во время магического сеанса Воланда в «Булгаковском мастере и Маргарите». Вот и на сеансах магов многие элементы повторяются. Едва только помощники одного из целителей вынесли на сцену клуба две кучки битого стекла, как тут же туда... Ринулись, сбивая друг друга сотни-две мужчин и женщин. Влетев на сцену, они, не дожидаясь маэстро, начали стаскивать с себя кофты, блузки, рубашки, комбинации —